н а в с к о е шоссе. 14 апреля. Суббота. Утро. Ты там не задремал, дозорный? Ворчливым голосом Тисова забубнил наушник радиостации. н «Правила радиообмена не нарушаем», — фыркнул в ответ я. «Бдю в оба глаза и оба уха. Не волнуйся». «Ну, бди, бди», — буркнул Антон в ответ и отключился. «Нет, я и в самом деле не сплю. Но состояние... Чего ж врать? Такое... Малость ословелая. Замотался я в последние дни. Сначала штурмовка Гермеса, во время которой я чудом жив остался и дышал чуть ли не через раз. Опять, как и после рукопашной схватки с Морфом в Москве, когда мы Женьку из заточения вызволяли, и я серьезно грудную мышцу потянул, спасся исключительно уколами Диклофенака и Эвкамоном. Эвкамон — штука, безусловно, действенная, но... ж г у ч и зараза до невозможности. Любые г о р ч и ш н и к и по сравнению с ним – так, плюнуть и растереть. В общем, дышать вроде снова начал нормально. Попутно даже здоровенно синячище с груди почти свел. Но за все надо платить. Диклофенак – лекарственный препарат в виде таблеток или внутримышечных инъекций, обладающий сильным противовоспалительным, анальгизирующим и жаропонижающим действием. ф в к а м о н Разогревающая мазь, улучшающая кровообращение снимающая болевые ощущения. Платить пришлось безбожно зудящей и местами даже облезающей кожей и недосыпом. Ночью выспаться не давала чертова мазь, а днем? в Днем беготни было, мягко говоря, чуть больше, чем дофига. Чего стоило тоже сафари возле Краснозаводской больницы, после которого нас еще почти сутки от переизбытка адреналина потряхивало. А отплеваться до конца от привкуса пороховой гари в горле до сих пор не смогли. Потом нас озадачили на присмотр за рабочими, почти закончившими строительство стены периметра. После этого включились в ы в о з казавшихся бездонными подземных складов таблетки. Там я под шумок новый АКС себе урвал, вместо героически павшего «Тигры». Тоже конца 70-х, годов выпуска, но, судя по зеркалу канала ствола и отсутствию клеем о проведенных ремонтах, толком не стрелявший. Выпустили, пристреляли, пушсалом залили, в ящик уложили и на склад. Автомату уже 30 лет, а он, по факту, муха не сидела. Опять же, вместо положенного отдыха, целый вечер на отрядном стрельбище с ним провозился. Две сотни патронов спалил. но зато пристрелял новичка на совесть. Теперь снова можно уверенно в бой идти. о н и г о т о в я т с я к быстрой, но очень неприятной смерти, понимая, что ПМовская пуля б е з о н а твоего противника просто не берет. Грушину в больницу сходили навестить. Это, врать не буду, Женька уговорила. Сам-то я мужик к сантиментам не склонный. Ну, в больничке человек. И чего? п о п р а в л я е т с я ведь. К тому же сослуживцы его тоже все тут, в пересвете. Наши из базы Софринской бригады вывезли всех людей, а сейчас остатки складов тянут. Колонна за колонной, с утра до вечера. Так что вряд е Николай Николаевич там страдает от недостатка общения. Но чего не сделаешь, когда девушка просит. Грушин меня узнал, поздоровался, приветливо, но по-настоящему рад был именно Женьке. Это было сразу видно. Не буду врать. Товарищ старший прапорщик меня здорово удивил. «Глядя, как он с Женьки воркует, я едва смех сдерживал. Эван как замаскировался, старый волчара. Это он э у х е н и и сейчас может что угодно изображать, но я настоящего Грушина в бою не раз и не два видел. И отлично знаю, почему его не только непосредственное подчиненное, но и вся бригада заслуженно боится. И даже большая часть штабных откровенно опасаются. Так что, Николай Николаевич, я на театральщину вашу не куплюсь». Я не девочка наивная. Видимо, уловив что-то такое у меня на лице, Грушин, улучив момент, зыркнул на меня своим настоящим взглядом и неодобрительно нахмурился. Блин, вроде давно я не пацан девятнадцатилетний, а по спине вдоль позвоночника будто шарик ледяной прокатился. Не, не стоит его обижать. Не стоит». Пользуясь тем, что Женька сидела на больничном табурете, возле койки спиной ко мне, я примирительно выставил перед собой раскрытые ладони и мимикой изобразил самое глубочайшее раскаяние и полное понимание. Мол, не серчачит тач старший. Я — могила. Хочется вам в Дедушку Мороза поиграть. Бога ради. Грушин, видать, все понял правильно и лишь кивнул благосклонно. Женька нашу пантомиму, к счастью, не увидала, слишком занята была. аж светясь от удовольствия, рассказывала дяде Коле про то, как она удачно трудоустроилась. Слова Михаила, сказанные им после истории с потлатым связистом, мол, случись что, за Женьку нашу кроме нас никто и не подпишется, крепко запали в душу. И решил я ее по максимуму в ОМОНовский коллектив интегрировать. Своих в отряде всегда поддержат, за своих всегда вступятся. Осталась сущая мелочь – сделать Евгению Воробьеву в отряде своей. Решилось все на удивление несложно. После случившегося в с о ф р и н с к е бригаде ночного побоища мозги встали на место практически мгновенно и практически у всех. Нет, некоторое количество совсем ужупертых идейных пацифистов, которым вера в Господа их, г а в и н д у оружие в руки брать не велит, все же осталось, но было их настолько мало... В общем, та самая статистическая погрешность, исключение, что только подтверждает правила. Остальные же дружно возжелали вооружиться. Чисто с точки зрения матбазы проблема отсутствовала как таковая. В бездонных недрах таблетки, тех же пистолетов ПМ и ТТ и карабинов Симонова оказалось т о л ь к о что хватило бы при необходимости на пару дивизий. Но дело было не только в железе. К сожалению, понятие «штатский с оружием» вовсе не р а в н о понятию «боевая единица». А выдавать необученным шпакам, пусть и снятые уже с вооружения, но все же вполне серьезные стволы, наш Львов желанием не горел. Пришлось организовывать дополнительные обучающие курсы. А где взять для них инструкторов? Да еще таких, что смогут возиться с бестолковыми поначалу гражданскими, будто с детьми малыми, объяснять, показывать, отвечать на... как бы помягче, не сильно умные вопросы. Бойцы ОМОНа – парни умелые, но уметь самому и уметь научить других – это слегка разные вещи. Талант преподавателя дан далеко не каждому. А тут наша Женька. После ночного боя за склад РАВ, ее в Софринском палаточном лагере в лицо разве что грудные дети не знали. И авторитет среди беженцев у нее образовался немалый. Вот и пристроили мы ее и н с т р у к т о р о м женщин обучать. Понятно, что никаким секретным методикам спецназа она никого не научит – так от нее этого и не требуется. А вот объяснить абсолютно нулевым новичкам а з а обращения с оружием, на это она была вполне способна. Опять же, ей как девушке общий язык найти с прочими барышнями будет куда проще, чем инструктор мужчине. Кроме того, желающих обучать бабью группу среди мужиков тоже особо заметно не было. Словом, сошлось все удачно. Женька при теле, Отрядные парни понемногу перестают относиться к ней, как просто к грошевской подруге. Временами воспринимают почти на равных. А женщины-беженки понемногу учатся обращаться с оружием. Со всех сторон сплошные плюсы. Все равно на то, что из Женьки выйдет домохозяйка, я изначально с момента встречи возле Софринской медроты даже и не рассчитывал. Уже прощаясь, Грушин вроде как в шутку заявил. «Обидишь е ё «Лично тебе голову откручу, Грошев!» Женька засмеялась, я улыбнулся. Вот только я, в отличие от солнышка моего блондинистого, отлично понимал, что, не дай бог, что, жалеть я буду сильно, хоть и недолго. Суровый он мужик, словно ветер небросающий. «Не обижу, Николай Николаевич, любовь у нас!» «Вот любовь — это дело хорошее!» Снова врубил он режим доброго дедушки. «Коле любовь, так и женись!» «И меня на свадьбу пригласить не забудьте!» «Вот это обязательно!» Негромко рассмеялась Женька и чмокнула на прощание выздоравливающего в щеку. «Интересно. В уголках глаз пожилого крапового берета, и правда, будто влага блеснула. Да нет. Не может быть. Точно говорю. Померещилась мне. Видно, свет упал неудачно». За всеми этими делами-хлопотами... Совершенно незаметно подкралась пересменка нашего опорного пункта на Триумфальной площади. Пришла пора Зе и Тулину возвращаться к родным осинам Атиисову, заступать ему на смену. Вчера вечером Антоха подошел ко мне и без долгих предисловий предложил на эти две недели поехать с ним. — Борь, тут понимаешь, какое дело? — сказал он тогда. — Наша база на Маяковке — это теперь не просто э в а к а п у н к т Мы там все равно, что передовой форпост на фронтире. Если коротко, выходило, что база наша теперь типа островок относительного спокойствия посреди моря хаоса. И там теперь кто только не бывает. И разные разведгруппы, вроде нас, когда мы оперативную обстакановку по области выясняли. Из образованных армейцами и милиционерами анклава, вроде пламени или дзержинки. И спасательные группы из все тех же силовиков и спасателей МЧС, каким-то чудом умудрявшиеся... где-то находить выживших и вывозить их из окончательно накрывшейся медным тазом столицы. И честные мародеры из числа выживших и начавших обустраивать жизнь в новых условиях штатских. Заезжали порой даже личности с откровенно криминальными физиономиями и повадками. При условии нормального поведения на базе принимали всех, кому нужна была помощь или информация. Понятное дело, при условии соблюдения элементарных правил этакого «этикета фронтира». Из серии «Ты не целишься в нас, а мы не стреляем в тебя». «Почти дикий запад, только без лошадей, стетсоновских шляп, прерии, револьверов и винчестеров со скобой Генри». Мда, сравнение получилось почти как в старом анекдоте. «Гоги, как танго танцуют, знаешь?» «Эй, конечно, лезгинку видел». «Да, вообще не похоже». «Вот и у нас выходит». «Все совсем как на Диком Западе, но совершенно по-другому». Забавно, но, по словам Антона, буквально накануне прошлой пересменки, когда вместо него на хозяйство заступил Зия т у л и н заезжал к ним на Триумфальную один занятный персонаж. По описанию, вполне себе впечатляющий буйвол с откровенно бандитской рожей. Увидел на комках парней-шевроны подмосковного ОМОНа, начал интересоваться, мол... «Не знают ли они такого высоченного лба, что командовал спасательной группой на Ленинском проспекте 21 марта?» Получив в ответ расплывчатое «Может, и знаем, а тебе оно на что?» Просветлел своей угрюмой рожей и велел при встрече передавать огромный привет от Ивана и его бабушки. Мол, если правильный мент тот самый, то все сам вспомнит и поймет. Я только хмыкнул, Ванечку, внучка, вспомнив. «Надо же! Выжил, значит, и людей вытащил». Хороший парень, хоть и бандит. Все-таки тесен мир. Впрочем, сейчас он стал сотни раз теснее, чем еще месяц назад. Сколько в Москве народу проживало, скажем, в начале марта? Миллионов двенадцать? Думаю, не меньше. А это чисто прописанных. А если принять во внимание тех, кто на работу приехал, кто учился в московских вузах? Я уж молчу про всевозможных полулегальных и совсем нелегальных трудовых мигрантов с Солнечного Юга. тех вообще пересчитывать затруднительно. Не слабая такая общая цифра рисуется. А сколько выбраться из города сумели? Дай бог, если процентов 10 И Это в самом лучшем случае. Так что, полагаю, через д в а т года мы тут друг друга, если не по именам, то в лицо точно знать будем, или хотя бы общих знакомых иметь. Так к чему это я? Если коротко, На точке нужен был общительный тип, способный наладить контакт, если и не абсолютно с кем угодно, то, по крайней мере, максимально близко к тому. То есть я известный балабол и стихийный дипломат-самоучка. Честно говоря, ехать поначалу не сильно хотелось. У меня аж вроде только-только нормальная личная жизнь стала налаживаться, и даже Бася, подлет серодымчатый, перестал дуться и начал свыкаться с мыслью, что его переезд в комнату Тони – это явление окончательное. но товарищу боевому отказать не мог. Не так уж часто Тисов о чем-то меня просит. Окончательную точку в моих размышлениях поставил Солоха и по своему обыкновению свел все душевные терзания к банальному материально-техническому обеспечению. «Надо ехать!» – заявил он, обведя взглядом наш маленький и сплоченный экипаж. «Не знаю, как у кого, а моя мне уже целый список выкатила, чего срочно добыть нужно, пока еще есть такая возможность». Всякие шампуни д да о кондиционеры, белье еще, по женской части опять же разное. Нового не скоро наделают, а за п а ч к о прокладок до общего склада бегать. Парни дружно замотали гривами, выражая Андрею полную поддержку, а потом выжидающе на меня уставились. А я что? Я вообще ничего. У меня, между прочим, любимая девушка вообще в армейском камуфляже щеголяет». «Спору нет. Женьке он идёт. Она у меня девочка такая. В чём угодно, красавица. Но стоит ли этим злоупотреблять?» Вечером собрали на общей кухне расширенный семейный совет. Обдумали всё. Многочисленные «за» и куда более скромные в количестве «против» и вынесли вердикт «нужно ехать». И вот теперь сижу я на своём ещё с армейских времён любимом посадочном месте на броне над командирским люком БТР свесив в этот самый люк левую ногу и откинувшись спиной на коническую башню. в щ у р и ч н о яркое и удивительное для середины апреля теплое солнце и усиленно борюсь с коварной дремотой. Говорящая шапка танкового шлема сдвинута на затылок, ветерок дует в лицо. Хорошо. На подъезде к деревне г о л ы г и н а известной всем пионерам Советского Союза благодаря фильму «Бронзовая птица», и состояния весьма близкого к нерване меня вывел пока далекий, но очень характерный, ни с чем не спутаешь и не предвещающий ничего хорошего звук. — Колония, стоп! — коротко бросил я в эфир. — Впереди стрельба. Мы на разведку. Прикинув вариант и склонился к выглядывающему из открытого, по походному, люками хводу, усатому парню, примерно моему ровеснику, пока только в лицо и по имени знакомому, из трудовых резервов, в смысле из числа гражданских, рекрутированному. «Слава, давай шустро вперед. Там справа, сразу за пешеходным мостом, автозаправка с магазинчиком. А дальше крутой поворот влево. И те, кто из-за него вылетят, у нас как на ладони будут». «Понял». Покладиста кивнул руль и двинул бронетранспортер в указанном направлении. Грохот коротких пулеметных очередей быстро приближался. Кто бы там за кем ни гнался, скоро будут здесь. Вот и глянем, кто такие. «Андрей». Чуть придавив гландом бабышки ларингофонов, вызываю я устроившегося за штурвалами наводки башенной «Спарки» КПВТ ПКТ Салоху. «По моей команде очередь патронов на 8 поверх голов. Не зацепи, но пусть з а д у м а е т с я А потом будем разбираться, кто там за красных, а кто за большевиков». «А если приборзеют?» — р е з о н н интересуется тот. «Тогда д е р б а н ь б о р з ы к на запчасти». Добавлять, мол, стрелять только в случае крайней необходимости и прочее, на провокации не поддаваться, я не стал. Солоха мужик взрослый и серьезный. Про такое он и сам все отлично знает и понимает. Так зачем ненужными разъяснениями обижать человека? Едва наша восьмидесятка укрылась за обшитой белым сайдингом будкой магазинчика при АЗС, из-за поворота надсадной ревя движком вылетела защитного цвета уазовская буханка. Ну да, погоня... Какой детективный сюжет обходится без н е ё Один убегает, другой догоняет. С убегающим определились. Через считанные секунды появились и преследователи. Три милицейского окраса легковушки, судя по сине-бело-красным люстрам ДПС, и темно-синий, кажется, инкассаторский микроавтобус с крупнокалиберным пулеметом на крыше. Думаю, еще месяц-полтора назад в такой ситуации я в выборе стороны не сомневался бы ни секунды. Но это было тогда. А сейчас, после двух московских ментов в банде, собиравшейся штурмовать склады на Пожарской, после повешенных по моему приказу насильников на Садовом, после расстрелянного в осинниках паза с эмблемой посадской вневедомственной охраны на борту. В общем, теперь само наличие внешних атрибутов милиции не говорило ровным счетом ни о чем. Скользнув в люк, я снял с крючка держателя микрофон СГУ, мощные колонки которого были закреплены с обеих сторон на башне. Эта придумка здорово выручала нас во время спасательной операции в Москве в первые дни. Поможет и сейчас. Натянув шлем потуже и прикрывшись люком, работающий прямо над головой КПВТ, это вам не фунт изюма, скомандовал Андрею. «Давай!» Хорошая все же штука – пулемет калибра 14,5 мм. Уж если даже меня, готового к происходящему, впечатлило... Думаю, на том конце провода сейчас на всякий случай даже дышать перестали. «Всем стоять!» — рыкнул я в микрофон. «Трамвай! Прижаться вправо!» Приоткрыв люк, обозреваю окрестности. Стоят родимые. И те, и другие. На крыше инкассатора грустно поник хоботом НСВ. Пулеметчик, видимо, решив, что мы сейчас будем кого-нибудь убивать без разбора, счел з а л у ч ш е с спрятаться в дающем хоть какую-то иллюзию безопасности внутри бронемашины, а не изображать из себя поясную мишень. Может, и правильно? Все, Слав, двинули. л е г о н ь к и пихаю я нашего мазутянина в плечо. Андрей, ты только не спи там. Не учи о т с я салаха. Сквозь зубы цедит сзади салоха, не отрываясь при этом от панорамы прицела. Ну... п о гнали разбираться кто там изху бтер неспешно и плавно выехал на шоссе и подъехав к буханке замер у отбойника негромко пыхтя выхлопом на холостых оборотах сменив шайтан шапку на шлем откидываю люк и подтянувшись словно на брусьях выталкиваю себя наружу врать не буду страшновато кто там в этих машинах что в уазе что в перехватчиках инкассаторе что у них в головах сейчас в Резанут по мне, молодому, красивому, короткой, патроновой так на 20 очередью. И все. Пишите письма мелким почерком. с а л о х а за меня, конечно, жестоко отомстит. Да вот беда. Мне оно будет уже глубоко безразлично. н а похоже, солидный диаметр р а с т р у б а КПВТ убедил всех вести себя тихо и вежливо. Ладно. Пора идти общаться. Эй, там, на перехватчиках. Старшего сюда, одного. И без глупостей. Среди догоняльщиков легкое замешательство. То ли старшего выбирают, то ли решают, не пора ли ноги в руки. Нет. Благоразумие берет вверх. Даже на хорошей милицейской «Субару» с крупнокалиберной пулей на перегонки бегать никто не рискнул. Едут. Прямо с брони шагаю сначала на обшарпанный белый металлический отбойник, а уже с него спрыгиваю на асфальт. Мужики за лобовым стеклом «УАЗа» сидят смирно, руки держат на виду, не дергаются. Да и на лицах у них скорее облегчение, чем страх. «Интересный звоночек. Так, а в салоне что?» «Ох, как тут все интересно!» И удивительно знакомое лицо в обнимку с пулеметом маячит, обернувшись к очень вовремя подъехавшему старшему преследователям, сходу интересуюсь. «И как это все понимать?» «Было велено догнать и вернуть», — хмуро отвечает е д о й коротко стриженный мужик, лет 45 сидящий за рулем. «Кто велел?» «Старший!» «Какой общительный дяденька! Мне из него что, каждое слово клещами тянуть?» «Кстати, уже интересно. Те, кто убегали, увидев нас, явно обрадовались, а вот преследователи, хоть на милицейской технике катаются, нам точно не сильно рады». «А старший кто?» «Да какое тебе дело вообще?» спырил Седой экспрессивно сплеснул руками. «Ага. На правой руке три татуированных перстня». — Вопрос по принадлежности дяденьки снимается. Такие татуировки не у ментов, а у нашего подотчетного контингента в части. — Да так! — цыкаю зубом и сплевываю под ноги. — Не люблю, когда при мне по людям стреляют. — Ты не знаешь, кто они и что натворили! Седой уркан уже явно взял себя в руки. — Что натворили, не знаю, — легко согласился я. — Только тут в машине... Четверо детей и пятеро молодых женщин. Их обязательно ловить при помощи утеса. Седому ответить явно нечего. А еще я знаю одного из них. Киваю я в сторону буханки. «Кстати, Володя, привет! Рад, что ты все еще жив!» «Взаимно, Борис!» — доносится из УАЗа голос моего знакомого Владимира Чугаева, с которым мы пересеклись в Ивантеевке. Вместе на тонкосуконной фабрике с мертвецами воевали, еще толком не успев понять, что к чему. Но они пытаются что-то сказать седой, что они. «Застрелили Кеннеди? Сбросили бомбу на Хиросиму? Тут понимаешь, какое дело. Мне наплевать. Обрываю я его. Главная проблема в том, что ему я верю, а тебе нет». Произнося последнюю фразу, я демонстративно выставил вперед правую ладонь и пошевелил растопыренными пальцами. Расписной скривился, будто сочный лимон разжевал. Ага, мой тонкий намек явно понят. Все. Славно побеседовали, но пора вам. Хмуро смотрю я на Седова. Зря. Взгляд его ничуть не жизнерадостнее. Зря ты в это влез. Давай я уж как-нибудь сам решу. «Еще встретимся!» — зло бросил он мне, разворачивая машину. «Земля, она, круглая!» «На твоем месте я бы нашей второй встречи не искал. Снова сплевываю я. Сегодня ты парламентер, а вот в следующий раз так легко не уйдешь. А теперь проваливай!» Инкассаторский микроавтобус и две легковушки дали полный назад, еще до того, как Субару Седова до них доехала. Видимо, по рации связался. «Да». Вот и завели новых знакомых. Аккурат из той категории, к о т о р ы м спиной лучше не поворачиваться. Узнать бы еще, где такие красавцы обитают. Ну, чтобы если и заезжать на огонек, то только так, как мы Гермес давище навестили. Впрочем, кто они и откуда, мы скоро узнаем. Тот же Чугаев и расскажет. «Ну что, Володя?» Возвращаюсь я к по-прежнему распахнутой н а с т е ш двери буханки. «Рассказывай». где этот и с такими замечательными людьми встретился и чего с ними не поделил. Чугаев только собирается что-то сказать, как в кармане сидящего возле водителя молодого парня в серой милицейской ППСке с сержантскими лычками на погонах начинает играть музыка. ППСка. Милицейская жаргонная. Патрульная форма сотрудников ППС. Чистый детский голосок громко запевает. Далеко. Далеко. далеко, далеко Ускакал. Так легко, И было это настолько неожиданно и настолько не соответствовало ситуации, что и я, и Володя и даже сидящий за рулем уаза мужик восточной внешности заржали в голос. И сквозь наш хохот почти не слышны были попытки сержанта оправдаться. «Ну, чего вы? Будильник это! Я ж не знал, что такая фигня получится! Выспаться хотел сегодня!»